Глава 22. Прошло полчаса. Ни Томас, ни минху за это время не пошевельнулись. Наконец Томас вытер слезы. Стало стыдно. Что подумает о нем Минхум? Того и глядим, расскажет другим, мол, Томас-то у нас, нюня и тряпка, расплакался как маленький. Но самоконтроля у него не осталось ни капли, слезы брызнули сами собой, юноша не в силах был остановить их. Несмотря на потерю памяти, Томас был уверен, что эта ночь – самая страшная в его жизни. А израненные руки и ломящие от изнеможения тела никак не способствовали поднятию духа. Он ещё раз подобрался к краю обрыва и снова высунул голову. Стало значительно светлее и потому лучше видно. Пурпур, простершегося перед ним неба, медленно сменялся яркой глубизной, а где-то вдали поднималось солнце, добавляя в палитру оранжевые тона. Он уставился прямо вниз. Каменная кладка стен лабиринта переходила в скалу, которая круто обрывалась вниз, в неизвестность. Даже в усиливающемся свете утра Томас не мог разглядеть, что там внизу. Выглядело так, словно лабиринт опирался на некую структуру, поднятую на мили и мили над землей. Но это же невозможно!» — думал он. «Так не бывает. Иллюзия не иначе». Он со стоном перекатился на спину. «Все. И внутри, и снаружи. Ужасно болело. Раньше мне и в голову не пришло бы, что может существовать такая боль. По крайней мере, скоро откроется дверь, и они смогут вернуться в приют». Но он взглянул на Минху. Тот сидел грузным комом, привалившись к стене. «Не могу поверить. Мы живы!» — вымолвил Томас. Минху ничего не ответил, лишь кивнул. Его лицо было лишено всякого выражения. «Сколько там этих тварей? Неужто мы убили всех?» Минху фыркнул. «Скажи спасибо, рассвет наступил. Не то давно бы уже имели еще десяток говнюков на нашей заднице». Он, со и постановая, переменил позу. «Не могу поверить. Точно тебе говорю. Мы умудрились пережить целую ночь. Такого еще никогда не случалось». Томас понимал, что должен бы сейчас гордиться собой, чувствовать себя героем, что-нибудь в этом роде. На самом деле он ощущал лишь бесконечную усталость и облегчение. «Что мы сделали иначе, чем другие?» «Да откуда я знаю? У мертвеца трудновато разжиться сведениями, где он напортачил». Томас не переставал удивиться, почему яростные крики Гриеров так внезапно прекращались, когда те валились с обрыва, и почему он так ни одного из них и не увидел летящим навстречу смерти. Что-то в этом было странное и тревожное. «Они как будто исчезли, что ли, после того, как перевалились через край?» «А, шизуха какая-то! Пара приюттелей даже выдвинули теорию, что и другие вещи исчезают, но мы доказали, что они неправы. Смотри». Минхо швырнул камешек с обрыва. Томас проследил глазами, как тот летел и летел вниз, постепенно уменьшаясь, пока не стал неразличим. Томас обернулся к товарищам. «Ну и в чем доказательство, что они не правы?» Минхо пожал плечами. «Но ведь камень же не исчез, правда?» «А что тогда, по-твоему, произошло?» Томас чувствовал, что здесь кроется что-то значительное. Минхо снова пожал плечами. Да фокус-покус какой-то, черт его знает. У меня и так башка раскалывается. Нахрен еще думать, черт знает о чем. Внезапно Томаса словно что-то толкнул изнутри, и все мысли об обрыве исчезли. Он вспомнил про алби. «Нам надо обратно». Соборвавшись силами, он поднялся на ноги. «Надо снять алби со стены». Увидев недоуменные выражение на лице Минху, он в двух словах объяснил, какое применение нашел за зарослем плеча. Минху удрученно уставился в землю. «Забей, он мертв». Томас отказывался верить. «Откуда ты знаешь? Пошли!» И он закуалял по коридору. «Да потому что никто никогда не...» Он замолк, и Томас понял, что обигон имел в виду. «Ты говоришь так, потому что к тому времени, когда их находили, они все были убиты гриверами, а Алби только ужали и так ведь?» Минхо поднялся, и они с Томасом побрели ко входу в приют. «Не знаю, такого просто раньше не случалось. Нескольких парней ужали иглами, это да, но то случилось с днем. «Все они получили сыворотку и прошли через превращение. А тех бедных шенков, что застряли в лабиринте на ночь, мы находили гораздо позже. Иногда несколькими днями позже, если вообще находили. И их всех убили так, что тебе, поверь, не вдого будешь слышать». Томаса передернула по этих словах. «После того, что приключилось с нами, могу себя представить». Минхо скинул взгляд. Его лицо внезапно преобразилось. «Слушай, я думаю, ты правильно догадался. Мы ошибались». Ну, скажем, надеюсь, что мы ошибались. Никто из тех, кого выжали, и кто не смог вернуться до заката, не выжил. И потому мы решили, что закат — это точка невозвращения. Ну, то есть, после нее поздно принимать сыворотку. Эта мысль, похоже, воодушевила бегуна. Они завернули за очередной угол. Минху устремился вперед, и хотя он прибавил в Томас не отставал. Происходило нечто удивительное. Он чувствовал себя здесь как рыба в воде, угадывая направление и зачастую заходя на поворот еще до того, как Минхо указывал путь. «Окей, это сыворотка», — сказал Томас. «Я уже слышал о ней пару раз. Что это такое? Откуда она берется?» «Сыворотка. Она сыворотка есть, Шенг. Гриф сыворотка». Томас выдавил жалкий смешок. «Ну вот, а я-то думал, что уже все знаю про это дурацкое место. Почему вы так и называете, и почему зовете этих тварей гриверами?» Теперь они шли по бесконечным извивам лабиринта бок о бок, и Минхо опустился в объяснение. «Не знаю я, откуда все эти названия, а сыворотка мы получаем от создателей, но ну, это мы их так называем. Она приходит с другими припасами, каждую неделю, железно. Так всегда было, то ли лекарство, то ли противоядие, кто его знает. Уже заряжен шприц, прямо бери и пользуйся». Он сделал жест, словно втыкая иглу себе в руку. «Всаживаю эту пакость в беднягу, которого выжали, и он оздоравливает. «Правда, через превращение все равно приходится пройти, но после этого все нормуль». Минуту-другую они шли в молчание, пока Томас осмысливал информацию. За это время они одолели пару очередных поворотов. Превращение. Вот что занимало его мысли. Что бы это могло быть? А еще он, уже совсем непонятно почему, продолжал думать о девушке. «Вот странно-то», — снова заговорил минхум «Мы никогда об этом раньше не говорили. Если Алби еще жив, то почему бы не предположить, что сыворотка ему поможет?» Мы по дурости забрали себе в голову, что раз двери закрылись, всех, хана, тебе и крышка. Нет, мне нужно самому увидеть эту подвесочку на стене. Признайся, ты же просто мне впариваешь. Они продолжали идти. Минху выглядел почти счастливым, а вот Томаса кое-что терзала Он гнал от себя эту мысль, но в конце концов не выдержал. А что, если на напал другой Гривер, после того, как я увел того первого? Минху бросил на него косой взгляд, но ничего не ответил. «Я только хочу сказать, давай поторопимся». Пробормотал Томас. Ему очень хотелось надеяться, что его усилия по спасению не пропали даром. Они попытались еще прибавить шагу, но измученные тела отказались подчиняться. Пришлось вернуться к прежней, медленной ходьбе, несмотря на то, что нужно было торопиться. Когда они завернулись за следующий поворот, Томас различил впереди какое-то движение. От неожиданности сердце у него ёкнуло, ноги заплелись, и он чуть не запахал носом. Мгновением позже его затопила волна облегчения. Это были Ньют и группа приютелей. Перед ними взышалась западная дверь, и она была открыта. Они вернулись. Завидев Томаса сминху, Ньют похромал к ним. «Что тут произошло?» — закричал он. Можно было подумать, что он сердится. «Как, к чертовой?» «Потом расскажем», — оборвал его Томас. «Сначала надо спасти Алби». Ньют побледнел. «Что ты такое мелишь? Он жив?» «Пошли за мной». Томас двинулся направо, вытягивая шею, всматриваясь в густые заросли плеча. Наконец он узрел Алби, подвешенного за руки и за ноги, высоко у них над головами. Не говоря ни слова, Томас указал вверх. Он не осмеливался радоваться раньше времени. Алби все еще находился там, где он его оставил, и все еще был цел, но не подавал никаких признаков жизни. Ньют тоже увидел своего друга, подвешенного на лианах, и обернулся к Томасу. И если раньше он выглядел потрясенным, то теперь на его лице было написано истинное ошеломление. «Он что, жив?» «Пожалуйста, будь жив», — мысленно взмолился Томас, а вслух сказал. «Не знаю, был жив, когда я оставлял его там висеть». «Когда ты оставлял его?» Ньют покачал головой. «Так, вы с Минху валите в приют, пусть медики вас посмотрят. Выглядите, как куча плюком. А когда придете в себя и отдохнете, то выложите мне все». Томасу хотелось подождать, узнать, жив ли Алби. Он открыл был рот, но Минху вцепился ему в руку и потащил по направлению ко входу в приют. «Нам надо выспаться! И перевязку! Немедленно!» Томас знал, что бегун прав. Он помедлил, глянул через плечо вверх, на лобе, потом починился и слезаминху покинул лабиринт.